Глава 29 девятая. Апрель уступил место маю. Во дворе у отца Флина расцвел куст сирени. И снова наступил день поминовения. Потом пришел июнь. Всю весну по вечерам после ужина Милочка Мэгги садилась у окна и ждала. Но Клод так и не появился. Она стояла у окна, высматривая почтальона. Но писем от Клода тоже не было. Милочка Мэгги жила надеждой. Она убеждала себя, что Клод в армии, в траншеях за океаном и не может отправить письмо. Неделя шла за неделей, и милочка Мэгги убедила себя, что между ней и Клодом не было никаких разногласий, что спор про Веру был просто дружеской дискуссией и что ей не стоило воспринимать все так серьезно. «Мне не стоило рассказывать ему ни про ту новообращенную католичку, ни про мытье волос. Может быть, он размышлял о том, чтобы обратиться самому, но решил, что я смеюсь над теми, кто меняет веру. А тот глупый спор про то, нужно ли спрашивать у младенца, хочет он молока или пива. Мужчинам не нравится, когда женщины слишком серьезны, но когда они глупы, им тоже не нравится». Милочка Мэгги жила надеждой и, сидя на такой диете, похудела и осунулась. Покупка продуктов и готовка теперь доставляли ей мало удовольствия, а сама еда еще меньше. Ей приходилось браться за тяжелую работу, например, красить и клеить обои в квартире на втором этаже после того, как оттуда съехало семейство Хили, чтобы спать по ночам хотя бы от усталости». Раз в два дня милочка Мэгги заходила в церковь и ставила свечку на алтарь благословенной Богородицы с молитвой о заступничестве за Клода перед Иисусом, чтобы тот берег его, где бы Клод не находился. Милочка Мэгги перестала находить удовольствие в беседах с лавочниками. А ведь даже мешок соли нельзя было купить просто так. В придачу к соли продавец объяснял, насколько та важна и необходима. Один из них как-то заявил, если у вас не будет ничего, кроме соли, хлеба и воды, вы на этом проживете. Милочка Мэгги смутно, она бы не смогла высказать это словами, понимала, что для большинства лавочников продажа своего товара была единственным занятием, и им приходилось украшать себе жизнь, добавляя контекст и значимость всему, что они продавали. До отъезда Клода Милочке Мэгги нравилась их доморощенная философия, но теперь она стала ее раздражать. Говорят, говорят, говорят, все ни о чем. Какое мне дело до них? Знать ничего про них не хочу. И не хочу, чтобы кто-нибудь знал про меня. Но люди знали и знали больше, чем думала Милочка Мэгги. Ван Клис знал Он видел, как она проходила мимо его лавки Рука об руку с Клодом И заметил, как они смотрели друг на друга Перекидываясь фразами Когда милочка Мэгги заходила за табаком Он иногда ловко вворачивал имя Клода в разговор Чтобы посмотреть на ее реакцию «А как поживает ваш друг, мистер Бассет?» Лицо милочки Мэгги погрустнело «От него никаких известий Наверное, он на войне» Вот как. Ванклис ждал, что милочка Мегги ему доверится, но она промолчала. Значит, он ее бросил, она в него влюбилась, а он оказался ничтожеством с вычурным именем, да еще сигареты курит. Она хорошая девушка, и ей нужно найти себе хорошего парня, чтобы тот о ней позаботился. Но она знать не знает, как позволять о себе заботиться, потому что устроена так, чтобы заботиться о других, и тот мужчина ей нужен, чтобы заботиться о нем, как о ребенке». «Гад вслух выргался ванклис Анализируя милочку Мэгги, он испортил недокрученную сигару. Отец милочки Мэгги знал, каково ей было, то есть знал по-своему. «Но потеряла она парня, которого, как она считает, полюбила. Я потерял девушку, которую точно знал, что люблю. И это пережил. Не умер. И она переживет. Однажды встретит нового парня и позабудет этого». «А ты позабыл?» — спросил себя Пэтт. «А это здесь при чем? ответил он себе же. «Я упрям, а она нет». Отец Флинн знал, каково было милочке Мэгги. Во мраке исповедальни она поведала ему о своих грехах. Грехе чувственного наслаждения, когда мужчина прижал к себе ее руку. Грехе почти ненависти к отцу, дочернего неповиновения и лжи, потому что тот противился ее счастью. Грехе мимолетного помысла сменить веру. Милочка Мэгги исповедалась и выполнила наложенную епитимью. Теоретически грешник, преклонявший колени во мраке исповедальни, сохранял анонимность. Это была лишь душа, ищущая искупление. Но отец Флин узнал тембр голоса милочки Мэгги, ощутил чистый запах мыла, воды и накрахмаленной одежды, который всегда связывал с ней. Он знал, что она страдает. Он знал, что она нуждается в утешении». Однако отец флин понимал, что не может просто подойти к милочке Мэгги и заявить, что касается признаний, которые ты сделала на исповеди на прошлой неделе. Нет. Но он ждал, что она придет к нему за наставлением. Неделя шла за неделей. В конце концов, отец флин попросил милочку Мэгги прийти в его дом при церкви. Когда она пришла, он был в саду. И миссис Хэрриган, его старая и зландравная экономка, провела ее через дом во двор. Милочка Мэгги с восхищением посмотрела на куст сирени. Кроме него, единственным растением в этом саду была ветка плюща, карабкавшегося по дощатому забору. «Этот куст вырос из черенка, который дала мне твоя мать много лет назад», сказал отец флин Милочке Мэгги. «Я надеялся, что он со временем закроет весь забор, но он растет медленно». «Если бы вы сажали отводки, ваш плющ был бы гуще и рос быстрее». Милочка Мэгги объяснила, как это делать. Священник сходил в дом за маленьким ножом для чистки овощей и вместе со своей гостьей нарезал с десяток отводков. Милочка Мэгги сказала, что возьмёт их домой и поставит в воду, а когда пойдут корни, высадит их в саду. Отцу Флинну идея понравилась. К ним вышла миссис Хэрриган с подносом, на котором стояли два стакана чая со льдом. «Сегодня ведь жарко», — заметил священник. Отец Флинн с Милочкой Мэгги сели на старую парковую скамейку, наполовину скрытую кустом сирени. Когда-то он спас ее из кучи мусора, починил и каждую весну красил свежим слоем зеленой краски. Милочка Мэгги сказала, что скамейка очень красивая. Отец Флин согласился, но добавил, что при этом она довольно неудобна. Они подтягивали чай. «Скажи, Маргарет, как у тебя дела?» «Все в порядке». «А как насчет будущего?» Милочка Мэгги слегка опешила. Мне бы хотелось найти работу, но придется подождать до осени, когда у Дэнни начнется школа. Маргарет, жизнь ведь продолжается. Возможно, тебе кажется, что сейчас в ней мало интересного. Это не так. Пойми, на свете много людей, которым ты нужна. Отец Флинн замолчал, давая милочке Мэгги возможность рассказать о своем горе. Она ответила, все в порядке, святой отец, имея в виду, не берите мое горе в голову. «Маргарет, я позвал тебя сюда, потому что мне нужна твоя помощь». «Да, святой отец». Я устроил в подвальном этаже церкви своего рода комнату отдыха. Кое-кто великодушно пожертвовал мне пианолу, а мистер Раммель, гробовщик, пожертвовал десяток складных стульев. Я подумал, что мы могли бы по четвергам устраивать там вечера». Столько наших ребят призывают на службу и небольшая прощальная вечеринка, чтобы молодежь могла собраться вместе, попеть песни, поболтать. Можно было бы подать скромные закуски. Я хотел бы, чтобы ты взяла это на себя. С удовольствием. Когда милочка Мэгги с отцом Флином допили чай, он взял дольки выжатого лимона из обоих стаканов и зарыл под кустом сирени. Священник стоял на коленях на земле и жестикулировал садовым совочком. «Это чтобы окислить почву. Я слышал, что сирень любит кислую почву. Но я и яичную скорлупу под ней закапываю, когда ем яйца на завтрак. Вдруг известковая почва ей тоже нравится». Отец Флинн встал и отряхнул с колен землю. «Ах, Маргарет, я надеялся, ты со мной поговоришь». Милочка Мэгги понимала, что священник имеет в виду Клода и ее горе. «Понимаю. Но просто говорить не о чем. Пока». Милочка Мэгги обошла свой район и нашла трех незамужних девушек-католичек, которые заявили, что будут безумно рады развлечь молодых людей, которые вот-вот уйдут в армию. Девушки условились, что придут в церковь первыми, чтобы встретить парней. В церковном подвале было тепло, чисто, и горел приглушенный свет. На полках лежали церковные запасы, жестяные банки с французским ладаном, связки восковых свечей, пачки бланков свидетельств о браке и рождении. Еще там была новенькая вафельница для облаток. Облатки для причастия пекли и по субботам приносили в церковь монахини из находившегося поблизости монастыря». Но когда случилась сильная метель, они не смогли пробраться через заносы. И отцу Флину пришлось причащать тех, кто пробился на месу сквозь снег черствыми обладками. После того случая он купил вафельницу и раздобыл рецепт, чтобы в случае новой метели испечь обладки самому. В углу стоял набор садового инвентаря – лопата, мотыга, совок и грабли. Милочки Мэгги подумалось, что для одного куста сирени это чересчур много. И пара лыж, которая выглядела одиноко и неуместно. Четверо молодых людей пришли вместе для храбрости, как пояснил один из них. Девушки захихикали, все познакомились. Один из парней оказался сыном Фида Сантехника. Он сказал, что его зовут фит Сын. «Зовите меня и сын», так короче. Знакомство внесло небольшое оживление, которое собравшиеся постарались сохранить как можно дольше, потому что не знали, что делать дальше. Отец Флин был дома, его дом примыкал к церкви, и с удовольствием слушал доносившийся до него смех. «Это удержит их от того, чтобы шататься по улицам», подумал добрый священник. Хотя те, кто собрался в подвале, были уже слишком взрослыми, чтобы шататься по улицам. Отец Флин оказался в затруднительном положении. Спустись он вниз, поприветствовать собравшихся, это могло бы омрачить им вечер. Если бы он не стал к ним спускаться, они могли бы подумать, что ему нет до них дела. Или еще хуже, решили бы, что они предоставлены самим себе и вольны устроить кутеж. Отец Флин спустился в подвал, поздоровался, сообщил, что в девять часов будет подан кофе с пончиками, угрюмо пожелал собравшимся хорошо провести время и ушел. Даритель пианолы приложил к ней единственный ролик — океанскую качку. Его прокрутили четыре раза, потому что каждому парню хотелось покрутить рукоятку. Песня всем надоела, и собравшиеся пытались придумать, что делать дальше, когда один из ребят, парень по имени Чарли, которого все называли Чолли, заявил, что может играть на слух. «Сыграй, Чолли, сыграй!» — запросили будущие слушатели. Чолли не стал отказываться. «Когда я садился играть, надо мной все смеялись», — сказал он. «Все решили, что это очень смешно». Чолли перекинул рычаг, превращавший пианолу в пианино. Взяв несколько благозвучных аккордов, он сыграл припев к «Когда тебе было 16. Когда Чолли проигрывал припев снова в качестве вступления к основной части, остальные трое парней приблизили головы и пропели почти в унисон. И пусть порознь несет нас жизни поток, Твое лицо продолжаю я видеть во сне». Трогательная песенка настроила всех на сентиментальный лад. Повторив ее несколько раз, ребята упросили спеть девушек, те спели, кто же теперь целует ее. На бис, однако, они петь отказались, и веселье пошло на спад. Пианист Чоли, ставший заводилой вечера, заявил, что толку прикидываться ветошью. «Давайте поддадим жару» и выдал популярный рэг «Это делают все Ш -ш -ш, в ужасе зашикали девушки. «Эй, Чоли, тебе не кажется, что эта песня здесь немного не к месту, учитывая, что прямо над нами церковь?» «Как скажете?» — примирительно согласился Чоли. «Тогда как насчет того, чтобы предаться воспоминаниям?» И Чолли заиграл попури из сентиментальных песен, старых и новых, а девушки стали полукругом, держа друг друга за талию, и покачивались в такт музыки, и подпевали, а парни стояли, соприкасаясь головами, и периодически пропевали «бам-бам» для выразительности. И тут Чолли заиграл в твоем мечтательном египетском взгляде «Тайна», и милочка Мэгги пропела про себя всю песню. «И коварным искусством ты украл мое сердце». Закрыв глаза, милочка Мэгги покачивалась, напевала и думала о Клоде. Ее переполняла сладкая грусть, и эта грусть была и приятна, и она решила, что это даже лучше, чем счастье. Когда милочка Мэгги открыла глаза, то увидела, что Фит, сын, не сводит с нее взгляда. «Да это же та самая девушка, которая приходила тогда в мастерскую с тем типом», — вспомнил он. Милочка Мэгги представила на его месте Клода и одарила Фида сына широкой улыбкой. Он улыбнулся в ответ, и одна из девушек прошептала другой «Ого!». Вскоре Чолли сыграл все песни, какие знал, и в дело снова пошла океанская качка. В 9 в дверь осторожно постучали. Отец Флинн передал Милочке Мэгги поднос с кружками кофе и тарелкой пончиков. Он вручил его ей, словно контрабанду, и скрылся во мраке ночи. Собравшиеся стояли вокруг подноса, аккуратно откусывая пончики и отпивая кофе маленькими глотками, пока Чоли не заявил Слушайте, ребята, я простой разгильдяй, манерами не страдаю, так что мой пончик пошел купаться Лед был сломан, все засмеялись, принялись макать свои пончики в кофе и дружно сошлись во мнении, что такой способ их есть, единственно правильный Одна из девушек похрабрее других воскликнула. «Чолли, ты просто душка!» «Моя матушка благодарит вас!» — начал Чолли. «Мой батюшка благодарит вас!» «Он не душка, а целая душа компании!» — сказал Фит-сын в сторону, обращаясь к милочке Мэгги. Она улыбнулась ему, и он улыбнулся в ответ. Ребята вымали чашки и тарелку, полотенца, чтобы вытереть посуду, не нашлось, и фит пожертвовал на это дело свой чистый носовой платок, аккуратно заправленный на грудный карман пиджака и сложенный в маленькую гармошку. Милочка Мэгги спросила, кто хочет отнести поднос обратно в дом священника. И ответил, что он не прочь, но при этом добавил, что не знает дороги, и мисс Мур придется пойти с ним». Остальные парни перемигнулись, а девушки захихикали. Милочка Мэгги с Фидом, сыном, перешептываясь, поспешили через церковный двор. Цвета в окнах не было, и они решили оставить поднос с посудой на заднем крыльце. Милочка Мэгги прошептала, что им нужно хотя бы сказать «спасибо» фит достал из кармана визитную карточку с напечатанным на ней «Фит и сын. Сантехнические работы. Круглосуточно». И написал на обороте «Спасибо». Пока милочка Мэгги держала горящую спичку, карточку он положил на поднос. Когда милочка Мэгги с Фитом-сыном вернулись, остальные заулюлюкали и закричали «Ага! А чё ли изрёк? Мы думали, что вы отправились в Китай». «Отвали!» — ответил Фит-сын, преувеличенно равнодушным тоном. Стулья, пожертвованные гробовщиком, сложили стопкой, прислонили к стене. Милочка Мэгги достала из сумочки ключ, чтобы запереть дверь. Словно это само собой разумелось, фит взял у нее ключ, запер дверь и, возвращая ключ обратно, спросил, можно ли ему проводить ее домой. Она ответила, что можно. Молодежь собралась на тротуаре, чтобы попрощаться. Все признали, что прекрасно провели время, а девушки любезно поблагодарили Чолли. «Кстати», — заметил тот, — «раз уж нас тут всех призвали...» «Может, тебя и призвали», — заявил Фицин, — «а меня удостоили чести». «Наши поздравления», — воскликнул один из парней, и девушки засмеялись. «Так или иначе», — продолжил Чоли, — «раз уж нас тут всех могут убить, или, вроде того, будет здорово, если нас поцелуют на прощание». Но что оставалось делать добрым девушкам-патриоткам в подобном случае? Именно это они и сделали. Каждый юноша получил поцелуй в щеку от каждой девушки. Вышло так, что отец Флинн сидел у окна в гостиной без света и читал молитвы по четкам. Он услышал разговор про поцелуи и увидел, как юношей целовали. Это его обеспокоило. «Может быть, с моей стороны было попустительством предоставить их самим себе в подвале на целых два часа?» Провожая милочку Мэгги, фит сказал, «Меня со дня на день пошлёт в кэмп Эптон. Хочется до отъезда сходить на хороший водевиль. Ты пошла бы со мной, если бы я купил билеты на субботний вечер?» «Пошла бы с удовольствием, мистер Фит». «Послушай», — выпалил он, — «я в этом не виноват и ничего не могу с этим поделать, но меня зовут сынок». Милочка Мэгги рассмеялась и ответила. «А меня зовут Милочка Мэгги, и я тоже ничего не могу с этим поделать». «Тогда до скорого, Милочка Мэгги! До скорого, сынок!» Он поцеловал ее, и к ее собственному удивлению ей это понравилось. После Водевиля сынок спросил Милочку Мэгги, не хочет ли она съесть чопсуи. Милочка Мэгги подумала о Клоде и почувствовала, как кольнула в сердце. Она ответила, что не любит чопсуи, и они выпили кофе с бисквитами в Чайлдс. Пока они возвращались на метро из Манхэттена в Бруклин, сынок рассказал милочке Мэгги, что уже встречался с одной девушкой. Но той хотелось парня, который много бы на нее тратил, в то время как он был партнером отца по мастерской и имел кровь, еду и карманные деньги, но вся прибыль вкладывалась обратно в дело». По словам сынка, его это вполне устраивало, ведь после смерти отца ему предстояло унаследовать семейный бизнес, но девушка нашла себе ухажера при деньгах, и на этом у них все кончилось. «А ты с кем-нибудь встречаешься?» «Уже нет. Значит, мы оба свободны». Сынок сказал милочке Мэгги, что его отправляют в лагерь во вторник, и вечер понедельника ему нужно будет провести с семьей, но, может быть, они смогут встретиться в воскресенье. Милочка Мэгги ответила, что собирается навестить крёстную, но засиживаться надолго не станет. Сынок предложил зайти за ней и сопроводить к крёстной, а потом пойти выпить содовой или придумать ещё что-нибудь. На том они и договорились. Милочка Мэгги с удовольствием приняла от сынка предвкушаемый прощальный поцелуй. Лати, которая немного беспокоила совесть за прямоту, с которой она высказала неприязнь к Клоду, обошлась сынком самым сердечным образом и настояла, чтобы он задержался в гостях. Она усадила его в кресло Тимми. Сынок сел, откинулся на спинку и осмотрелся. «Ну и красивая же у вас комната, верно, милочка Мэгги? Мне тоже нравится». «Тимми всегда любил эту комнату», — заявила Лати. «Это ваш сын?» «Мой муж. Он умер несколько лет назад». «Упокой, Господи, его душу», — тут же сказал сынок. «Я покажу вам его фотографию». Лати открыла альбом, протреньковший свою мелодию. «Ух ты! Ну-ка откройте еще раз». Она открыла и закрыла альбом несколько раз подряд. «Здоровский альбом!» Тиме подарил мне его на годовщину свадьбы. «Вот наши с ним фото, как раз перед тем, как мы поженились». Сынок взглянул на снимок и на Лати. «Вы ничуть не изменились!» Поблёкшие щёки килоти тронул лиловый румянец. Она показала сынку фотографию Тимми в полицейском мундире. «Ваш муж точно был прекрасным человеком!» «О, ещё каким! Разве милочка Мэгги не рассказывала вам про моего Тимми?» «Мы с мистером Фидом не настолько давно знакомы!» Сынок огляделся по сторонам. «Ищете пепельницу?» — спросила Лати. «Нет, не могу понять, где тут этот мистер Фид?» Милочка Мэгги прыснула со смеху. «Я хотела сказать сынком, но тогда я вам расскажу про Тимми», заявила Лати. Рассказ показался Милочке Мэгги бесконечным. Она уже слышала его раз сто, если не больше. Кроме того, ее немного раздражало, что Лати, так холодно принявшая Клода, отнеслась к сынку с такой теплотой. «Наконец Лати завершил рассказ неизбежным, и мы до самого конца жили душа в душу». Сынок был тронут рассказом Лати. «Вам очень повезло в жизни, миссис Шон. Уж мне это ли не знать?» Сынок дотронулся до ее руки и добавил. «И вашему мужу тоже». На усталые глаза лоти навернулись слезы. Она стерла их пальцами. «Спасибо, сынок». Потом она повернулась к милочке Мэгги. «Пойдем-ка со мной на кухню. Хочу тебе кое-что показать. Вы нас извините?» «Конечно!» Сынок не стал вставать. Он продолжал рассматривать альбом. На кухне Лати прошептала. «Где вы с ним познакомились?» «На вечере в церкви. Но я его уже знал раньше. Они с отцом держат сантехническую мастерскую. И после смерти отца он унаследует дело?» «Думаю, да». «Он тот, кто тебе нужен!» Милочка Мэгги подумала про Клода и вздохнула. «Все вспоминаешь о том, другом, да? Постоянно». «Послушай-ка, он был к месту на заре твоей жизни, с тем, как он на тебя смотрел и какие вещи тебе говорил. Воспоминаний он тебе оставил до самой старости. Именно этим он и должен стать воспоминанием. Но для жизни тебе нужен сынок. С ним у тебя будет брак, дом, дети, поддержка. С ним ты сможешь разделить старость». «А с чего ты думаешь, что он захочет всего этого со мной?» «Он хочет. Или скоро захочет. Не глупи. Держись за него». Когда милочка Мэгги с лоти вернулись в гостиную, сынок стоял у каминной полки. Он широко улыбнулся и спросил, «Ну что, дамы, сгожусь я вам?» Милочка Мэгги прыснула со смеху. Но тут же смутилась, потому что Лати подошла к сынку, положила руки ему на плечи и сказала, глядя в глаза, «Сгодишься». «Наверное, сынку тоже стало неловко. Стараясь не смотреть на милочку Мэгги, он указал на стоявшего на камине фарфорового мопса. «Я тут заметил эту штуку. Можно посмотреть?» Он имел в виду, можно ли взять статуэтку в руки. «Конечно. Бери, не стесняйся», — разрешила Лотти. Сынок с восхищением рассматривал фигурку. «Ух ты, какая милая вещица! Загляденье просто!» Тими подарил мне ее на годовщину свадьбы. Ему она тоже очень нравилась Он частенько подходил к камину прямо как ты брал ее в руки и говорил Ты только посмотри как эти шельмицы приложились сынок расхохотался ш шекнула Лати Матушка спит но матушка уже проснулась и ворчливо позвала из спальни Тими тимими это ты мама все в порядке крикнула в ответ лати Наступило молчание. Старуха забормотала себе под нос и, судя по всему, снова уснула. Матушка подумала, что это Тимми смеется. В голосе Лати слышался благоговейный восторг. Она пристально посмотрела на сынка. «Да, если подумать, он во многом напоминает мне Тимми». Милочка Мэгги потрясенно подумала. Она права и вправду напоминает. но как такое может быть? Почему? Ведь он даже не похож на дядю Тимми». В общем, Лати вернулась к прежней теме. Когда милочка Мэгги выйдет замуж, эта собачка будет ей от меня свадебным подарком. Тогда мне лучше поосторожнее, чтобы ее не разбить. Сынок осторожно вернул фигурку на каминную полку. Он проводил милочку Мэгги домой. Я бы пригласила тебя зайти только... «Да я все понимаю. У меня папаша такой же. Моя сестра раньше встречалась с Чолли, с тем, кто играл на пианино, помнишь? Так она не могла пригласить его в дом. Папа всегда отпускал какую-нибудь колкость. Он против Чолли ничего не имел, но все время отпускал колкости. Сестре приходилось встречаться с ним на углу». «В каком-то смысле, — подумала милочка Мэгги, — это даже облегчение — встречаться с кем-то из своих, кто понимает, как все устроено и не твердит, что хочет познакомиться с твоим отцом. «Послушай, милочка Мэгги, если я тебе напишу, ты ответишь?» «С радостью, сынок!» «Ну тогда давай прощаться!» Он крепко обнял ее и тут же поцеловал. «Не надо!» — пробормотала она. «Поцелуешь меня на прощание? По-настоящему, а?» «Пожалуйста, не надо. Дальше я не зайду, я не из таких. Знаю, сынок». Милочка Мэгги уступила объятиям сынка, желая, чтобы на его месте был Клод. И страдая от того, что была неверна тому, кого любила и кого будет любить вечно, даже если никогда с ним больше не встретится.